Самполит. Рождение империи. Книга вторая. Полудержавный властелин. Глава первая. Вдоль до показанки. Шемякину бомбарду разорвала на третьем выстреле. Грохнуло так, что заблажил не только внутренний Васенька, но и старые опытные войсы с испугом присели и клали крестные знамения глядя на летящие над шатрами головни и столб огня над бывшей позицией. Стоило пороховому дыму развеяться, как я вскочил в седло и помчался к месту взрыва. Выжил ли кто из пушкарей? Увиденное оправдало самое мрачное ожидание. Разорванные железные обручи и полосы густо усеивали окрестности. В наполовину разметанном чистоколе торчало нечто, некогда бывшая дулом, вокруг горела трава и... не было людей. Совсем. Ни одного человека из тех тридцати двух, что приставлены к бомбарде. Даже ни кусочка. Ошеломленно оглядывая воронку и куски разбитого в дребезги дубового основания, на котором покоилась князь Пушка, я пытался сообразить, как вышло, что вокруг нет ни тел, ни оторванной ноги, ничегошеньки. Органика испарилась при взрыве? но ну, где тогда остатки оружия и прочего железа, к коим обвешаны пушкари? Пока я изображал Джона Траволту и морщился от кислой вони, легкий ветерок сдул дым в сторону, а их щелей и овражков понемногу полезли наружу пришибленные люди и боязливо по шажочку двинулись к месту катастрофы. И тут из земли... Высунулась рука. Обычная такая человеческая рука, только предельно грязная. Она ощупала пространство вокруг себя и уперлась во вроде бы твердое. Супись вздрогнула и подалась, разваливаясь на комки. «Зомби, прости, Господи!» «Мои рынды, кто вцепился в сабли и бердыши, кто шептал молитвы, кто попятился...» Грунт осыпался и явил нам сбынника из Нимбурга, флагманского артиллериста московского княжества. Вытряхивая землю из волос и одежды, он поднялся сперва на четвереньки, помотал головой, затем с кряхтением уперся в колено и воздел себя на ноги. Оглядел орудийную площадку, заторможенно перекрестился, и, бормоча не то молитвы не то ругательства, попытался отойти в сторону. Его повело, и, бы не Васька-образец, сбыник рухнул бы обратно на землю. Добрынский-младший подхватил пушкаря подмышки и со всем бережением усадил на траву. Вернее, на гарь, оставшуюся от травы. Да, нифиговый порох Дима спроворил. Надо будет срочно объявить, чтобы заряды уменьшили. Я подал Ваське баклажку с водкой, он приложил ее к губам сбыника, чех гулко глотнул, закашлялся, но при попытке Ваське убрать руку вцепился в емкость и сделал еще пару глотков. Если здесь так, то страшно подумать, что в казан садела. То ли шутя, то ли серьезно проговорил Улу Мухаммед, подъехавший со своими нукерами посмотреть на последствия. Его орда держала южную сторону осады, вправо от главных ворот города. К моему удивлению, нынешняя Казань стояла вовсе не на берегу Волги, но хотя бы на той речке да на Казанке, только сильно вглубь, примерно в дне пути от Великой и пока еще не очень русской реки. А в ожидаемом месте, там, где была столица Татарстана в моем двадцать первом веке, выше слияния с Камой торчала даже не крепость, а деревянный замок местного бека. Впрочем, стена и этой Казани тоже деревянная. Точно такая же, какой я привык — дубовые городни подкрытыми лемехами острыми крышами и набитые землей клети прясла между ними». И потому безвременно погибшая бомбарда даже двумя выстрелами свою задачу выполнила на отличненько. Первое ядро снесло верхушку правой воротной башни, второе ударило в стену и проделало немалую дырищу. В городе засел местный князь или эмир, хрен поймешь, которого татары звали Алибей, а русские — Лебеди. Несмотря на средненькие стены, взять город оказалось весьма непросто. Его поставили на высоком холме над полноводной казанкой и насыпали немаленькие валы, так что башни и пресла лишь добавляли защиты. Сбыйник шумно вздохнул и еще раз огляделся более осмысленным взором. Не иначе пришел в разум. — Все целы? — спросил я пушкаря. — Цо? Не слышим. Потряс он головой, поговырял грязным пальцем в ухе и снова спросил: Ась! Целы все! уже громче повторил я. А, -а, -а ныне клядам! глядам. Он неуклюже поднялся и побрег собравшимся, сзывая их хриплыми возгласами и движением рук. Из толпенки выбрались и мужики в домотканом, и зелейные мастера в сукне, и даже парочка сынов боярских в бронях. Сбыник пересчитал их, сбился, плюнул, начал по новой, но только после третьей попытки просиял и вернулся ко мне. — Всех не живе, В прикопах все сховали! — Доброе. А сам-то где был? — Пыл где. На указ великого князя пожистку делал фитилем в три сожений, Стройно из прикопа. Он показал на ту ямку, из которой и выбрался ранее. «Обалдеть! Техника безопасности в действии. Я сразу приказал никаких пальников не юзать, поджигать по шнуру издалека, а расчету перед выстрелом сидеть в отрытых поодаль канавках, ибо опасался именно такого развития событий. Не зря, выходит, опасался, и не зря троих подручных сбыйников выпорол, когда они удумали стрелять по старинке. В ушах шумит...» Голова кружится, блевать не тянет. Сбыник замер и прислушался к организму. Эко не. Чех выдохнул и размашисто перекрестился. Свят наш бог! Иди, полежи в тенечке, тут без тебя разберутся. Вокруг уже распоряжался Кассиодор. Мужики тащили новые бревна для чистокола, а подъехавший шемяка отозвал морейца в сторону. Строй еще три таких же чистокола под бомбарды. Грег задал естественный вопрос: зачем княже? У нас нет больше бомбард. Он говорил гораздо чище сбыйника, наверное, от того, что язык ему пришлось учить серьезно, а не полагаться на близость и понятность старорусского и старочешского. Бомбард нет, но ты представь, что есть. Улыбнулся Дима. Не уразумею. ну вот если у нас есть три бомбарды, ты бы их? «Как поставил?» «Здесь, там и вон там». «Вот и ставь, и делай так, чтобы Алибей это увидел и решил, что к нам бомбарды еще подвезут». а, -а, -а, -а, -а расцвел механик. «Стратиотика техназма! Она родимая, военная хитрость!» Такой странный состав осаждающих Казань, русский вперемешку с татарами и вкрапление чехов и греков, стал следствием подписанного докончания между великими князьями московскими и Улу-Мухаммедом с сыновьями. Драматическое стояние под стенами Белева с занесенными над головами саблями закончилось все-таки переговорами и поиском приемлемого компромисса. Судили, редили, даром, что шапки озим не бросали. Но все-таки придумали. Хану возвращаться в степи нож острый. Его как раз оттуда и выперли. Союзников там нет, только враги. А нам он в Белеве нафиг не сдался, особенно после того, как верховские княжества, трудами шемяки, пришли под руку Москвы. А вот на Волге есть где порезвиться. Тогда решили так, один из сыновей Мухаммеда идет на службу великим князьям и получает удел с центром в городке Мещерском. Остальные вместе с папой и поддержкой московского войска идут брать Казань и садиться там править. А мы строим крепости в Чебоксаре и у впадения Свияги в Волгу, а также на Каме, сильно выше Казани. Ну и, собственно, Казань будем переносить с ее нынешнего места на более мне привычное на берегу Волги, где сейчас крепостится Алтын-Бека, и строить там русскую цитадель и татарский город. Мухаммед разумно решил, что лучше такой компромисс, чем с голым задом в степи зимовать, и считать, хватит ли овец до весны, или придется подыхать с голоду. В конце концов, мы с татарами в одном государстве уже 200 лет живем, и сто лет после того, как они в ислам перешли, так что попритерлись малость. Вон сколько служивых в Москве от татарского корня. Юшковы, Разгильдеевы, Арсеньевы, даже совсем русские по имени Артищевы происходят от Аслана Мурзы, что отъехал к деду Дмитрию Донскому. Так что не особо много и поменяется, разве что наверху теперь будет не сарай, а Москва. Так сколько раз такие кульбиты в истории совершались, когда бывшие вассалы становились сеньорами? А уж после наших с Димой кульбитов, когда одного банкира и одного писателя занесло в XV век, так сам Бог велел. Междуусобную войну в Великом княжестве Московском мы задушили. А в Литовском, наоборот, подогрели и ухитрились откусить старые русские княжества. Смоленское, Полоцкое, Витебское и еще несколько, на которые пару десятков лет тому назад наложил лапу ныне покойный Витовт. Да и по мере сил поднимали экономику, технологии и образование. Уж больно низкий базис нам достался. Греков, бежавших от мусульман, примечали, Чехов-Гуситов тоже зазывали к себе. Металлургию реформировали. Вот кое-чего за пять лет добились, и теперь штурмуем Казань. Лет на пятьдесят раньше Реала. У нас тут пока мест 1438 год. Улу-Мухамеду поставили походную юрту без украшений. Пол застелили плотным войлоком с резным узором. Накидали простых подушек. Пришли все — Шемяка, сыновья хана. Бояре, воеводы, беки, мурзы. Не было только толмачей. Татарскую речь разумели все, да и ордынцы многие понимали по-русски. Тем более, много ли надо говорить за ужином? Медленно текли слова, время от времени смеялись или замолкали гости. Сновали слуги, внося и унося, такие же простые, как обстановка блюда. Плов, жареную баранину, сушеные дыни. Ели засучив рукава, чтобы не заляпать жирным кто принесенный за ложкой, а кто и прям так, руками. Запивали, кто кумысом, а кто и настоечками. «Правоверным же пить нельзя», — удивился я первоначалу. «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, запретил нам вино из плодов двух деревьев, финиковой пальмы и виноградной лозы. А это, — Улу Мухаммед поднял склянку, — и зерен травы, который кормят коней. — Так ведь опьянение — харам, — поддел Шемяка. — Не так, Канас, не так. Харам — пить с целью опьянения. — А мы для чего пьем? — Дима показал хану пиалу с наливкой. — Мы для отдыха, новых сил и чтобы запить пищу, — назидательно сказал хан и приложился к вишневке. — Ну да. И вообще мы под крышей, а под крышей Аллах не видит. За 600 лет отношение к вину у поволжских мусульман не изменилось. Подать любят и ха, умеют. Улу Мухаммед хлопнул в ладоши, и я подумал было, что сейчас появятся девушки в прозрачных тканях, увешенные браслетами и манистами, и начнут свои змеиные танцы. Но походная обстановка не предполагала таких радостей явились всего лишь домрачи с зурначами и затянули свои тихие печальные мелодии. По мере исполнения заповедей пророка, хана все больше тянуло на разговоры за жизнь. «Но Рузби змея предал», — злощерился союзник. «Отъехал к Кичи Мухаммеду». Эта размолвка между ханом Золотой Орды и влиятельным Степным Эмиром, сыном Едыгея, Стоило первому престола. Как и почему она произошла, участники предпочитали не рассказывать, а я с расспросами не лез. Ничего, кичи, старик совсем. Хан помотал перед моим лицом пальцем в бараньем жиру. Недолго осталось. Ну да, почти пятьдесят лет, а Улу Мухаммеду примерно тридцать три. Всего на десять лет старше нас с Димой. По меркам 21 века совсем мальчик, по меркам здешним — зрелый муж на самом пике. И вроде у нас с ним хороший контакт наладился. Ту, -ту, ту Среди прочего моего банковского образования, коучинга и обучения натаскали нас и на всякие маленькие переговорные хитрости, типа этологических признаков. Ну, когда по жестам, поведению и прочей невербалке можно понять, что человек врет или утаивает. И Мухаммед, насколько я могу судить, вполне честно договаривается. Правда, я не знаю, насколько все эти глаза в сторону руки шарят, применимые к средневековым чингизидам. Но пока все соблюдается строго. И сыновья его, Махмуд, Якуб и Касим, совсем еще мальчишка, тоже прямые. А вот Юсуф, похоже, себе на уме. «Если я вдруг умру...» «Канас позаботится о сыновьях», — будто, прочитав мои мысли, шепнул мне хан. Я посмотрел ему в глаза, взгляд на удивление был трезвым. «Интересно, с чего такие мысли?» «Ран тебе умирать, хан. Над Казань взять, государство вокруг построить. Вниз по Итирю спуститься. Да кому сарай нужен?» «Это да, некогда блестящая столица Золотой Орды». Понемногу приходила в запустение, и от ее прежнего величия осталась лишь символическая тень. Вон епископ Иона уже предлагал епархию оттуда передать в какой город покрупнее или вообще на Москву вывести. А зачем нам сарай? Не, нам сарай не нужен. Что мы? Дрова что ли? Плеснул я в пиалые еще зверобойной настойки. Эрнаканус, нам хаджи Тархан нужен. Эрнахан «А потом пойдем встричь солнцу за наследством Техтамыша. Мухаммед слегка отстранился и сощурил и без того узкий глаз, пытаясь оценить масштаб замыслов. Еще вчера соперники играли им в пятый угол, а сегодня он может вписаться в грандиозный проект. «Веситель забрать, Уралту забрать. Не слишком ли далеко смотришь, Канас?» мудро усмехнулся хан. «Нашей жизни не хватит. Не мы, так наши дети закончат», — резонно заметил Шемяка. «Дети», — дернул себя за ус Мухаммед и вдруг резко сменил тему. «А дети у тебя будут красивые. Ты хорош, твоя ханум-красавица, повезло тебе». «Ну, пойм здоровы», — поднял я узорчатую поливную пиалку, дабы съехать со скользкой темы. Мужики, кто с закатанными рукавами, а кто и голый по пояс, рыли канаву под заостренные бревна чистокола. Выбрасывали землю вперед, в сторону крепости. Оттуда, для порядку выпустили несколько стрел, убедились, что не добить, и прекратили. Работа спорилась, набранные смерды весело махали лопатами с железной оковкой, быстро углубляя ровик и балагуря по ходу дела. «Бери больше, кидай дальше! Отдыхай, пока летит!» — гаркнул я присказку, проезжаючи мимо. хе Взорвалась хохотом артель, но быстро поскидала шапки и поклонилась, увидав меня. «Бог помощь!» — улыбнулся я трудягам. «Спаси бог, княж за лопаты!» — ответил за всех косматый детина. Любода такое работать!» «Ага, ты его на дно уже сломал!» — дыкнул его жилистый парень лет двадцати. — Ничего, — возразил Детина. — Я новую вырезал, а кузнец оковку переставил. Всего делов. — О да, хороша лопата, — серьезно заметил седой землякоп наверное, тут самый старший. — Такой бы серебришка грести. Общество снова взорвалось смехом. — Ох ты, хватило логисем! Столько во всем свете нету! Кассиадор разместил площадки, раздал указания и по всему выходило, что к вечеру чистоколы будут готовы. Древоделы обтесывали и заостряли бревна, мужики тащили их и ставили редком в ямки, с сгружали камни для забутовки. Рядом, где работали двое трещиков, стоял крепкий сосновый дух. Белела земля от стружки и опилок, тут терли пилами бревна под орудийный станок. Инструментом пила пока мест была ценным и редким, и потому за двумя квалифицированными специалистами наблюдал специально поставленный десятник. «Упаси бог, пилу загубят! Это вам не оковку с деревяшки на деревяшку переставить. Это новую с самого начала выделывать!» В лагере сыграли сигнал к обеду. Ратники и мужики подходили к водовозным бочкам ополоснуться и шли дальше к кострам, над которыми исходили паром котлы с варевом. В этом затишье из-за горушки показалась грандиозная упряжка из полутора десятков лошадей. Кассиадор воспринял военную хитрость весьма серьезно, и назначенное бомбардой бревно не прикатили на позицию, Отащили ровно так, как тащили бы настоящую пушку. Судя по всему, это шоу вызвало интерес не только у меня, но и на стенах осажденной иски Казани. Людишки на заборолах забегали, засуетились, тыкая пальцами в сторону новой угрозы. А вслед первой показалась и вторая бомбарда. Я доехал до упряжек, соображая, сразу ли послать парламентеров с предложением сдаться или повременить до окончательной установки всей бревенчатой батареи. Но пока я думал, меня опередили. В крепости заревели трубы, распахнулись ворота, а на поле, за валами, потекла конная лава. Все верно просчитал Алибей. Пока войско расслабленно жует, есть шанс наскочить и пожечь чистоколы. Хоть немного да отсрочить начало пальбы, которую деревянная Казань точно не выдержит. И двумя выстрелами вон сколько своротили. А уж коль три пушки начнут. Слева проорали командой Димы и Федька, Пестрый Палецкий, запели рога и трубы. Ратники, ругая лебеди, на чем свет стоит, побросали недоеденное, похватали оружие и бегом кинулись строиться. Справа от татарского лагеря в перимы вылазки помчался отряд, над которым вился бунчук царевича Якуба. Часть казанских отвернула в его сторону, не давая сбить главный удар. Но Якубовы молодцы ударили всей силой. Супостаты вспятили, отчего потеряли напор и все больше сбивались в кучу, теряя и пространство для маневра. Якуб давил и рубил, не видя в горячке, как заходил ему в бок новый конный отряд из ворот. Почти неслышимые флязги и скрежети железа звонко пропели тетивы арбалетов, слегка тормозя натиск на батарею, а потом с боков по казанцам плюнули огнем и картечью легкие пушки, прорубив без малого просеки в атакующем строе. Перед пушками сбивались в плотные ряды копейщики, склонив отточенные острия. Бунчук Якуба качнулся и упал, справа, перекрывая шум битвы, страшно закричал Мухаммед, понукая своих воинов. Но вдруг раздался его отчаянный горловой вопль, тут же сменившийся злобным, а из свалки выбрались и поскакали к ханскому шатру, несколько человек увозя тело. Доскакавшие до батареи казанцы были встречены в пике. Из-за спин еще раз тренькнули арбалеты, и городские, убедившись, что на храпом взять не удалось, спешно заворачивали коней. В татарском лагере забили барабаны и взревели зурны, и вся орда, сколько я их видел, ломанулась в свалку. Связанные боем казанцы медленно пятились к воротам. Туда же погнал наших и Дима. Он понял замысел хана не дать противнику ускользнуть в крепость и при удаче вломиться в нее на плечах отступающих. Легкие пушки на руках под прикрытием щитов подкатили еще ближе и дали залп картечью прямо по стенам. Оттуда рухнуло несколько человек, арбалетчики стреляли не переставая. В у ворот влилось еще несколько ханских и наших отрядов. «Ес, yes, ворота захлопнуть не успели, бой закипел уже в городе». Тут же воеводы двинули вперед все силы, такой шанс упускать нельзя. Пользуясь тем, что защитники сбегались к воротам, дабы отстоять их, хан послал на стены своих спешенных воинов с заранее заготовленными лестницами. Казанские рубились отчаянно, понимая, что сдаваться тут некому, и пытаясь спасти свои семьи. Орали люди, ржали и бились кони, звенела сталь и текла рекой кровь. Наконец, малый отряд прорвался сквозь замятню у ворот и ринулся вглубь города, сея смерть и панику. И в тот же момент пешие преодолели пролом, несмотря на торчащие в разные стороны разбитые бревна, Посекли немногих защитников и тоже хлынули в город. Последних добили часа через два, а понесли большие потери на вылазке, да и пушки выксели изрядно стоявших на стенах, а остервенелый от гибели сына Мухаммед не дал казанским ни секунды передышки. Уже гнали полон, повязанный ременными веревками, тащили добычу, в трех местах поднимался дым от пожаров. Голосили бабы, ревела скотина. Брови улу Мухаммеда сошлись над носом, сквозь сжатые зубы вылетало скорее шипение, чем слова. «Почему ты не пришел на помощь брату?» Красный, как девица, Юсуф прятал глаза. «Посмотри!» шипел хан, указывая плеткой на тело Якуба, уложенное возле юрты и накрытое пологом. «Это твой брат, и он мертв, потому что ты медлил!» Юсуф неразборчиво бормотал оправдание себе под нос. Рядом, из-под лобья, глядя на него и баюкая перевязанную свежей тряпицей руку, стоял слегка бледный от раны Махмуд, опираясь здоровой рукой на саблю в тяжелых ножнах. Хан со злостью сплюнул в сторону, развернулся и ушел, оставив сыновей разбираться самим. «Уж не знаю, чего там наговорил герой дня Махмуд струсившему брату, но Юсуф зыркал на него уж больно злобно, причем эта обида не прошла ни на следующий день, ни через неделю. А за это время мы успели пометить все уцелевшие бревна стены башен Иски Казан и разобрать их до основания». Затем на плотах сплавили вниз к Волге, где стояла брошенная при подходе объединенного войска крепостица Алтынбека. До конца лета там стучали топоры, мелькали лопаты, и вставала новая Казань.